Час наслаждения бататовой кашей В рассказе о Кутагаве Рюноске «Бататовая каша» повествуется о бедном, беднейшем из бедных, самурае, имя которого, по словам автора, в старинных хрониках, к сожалению, не упомянуто, а потому Акутагава называет своего горемычного героя просто Гои, согласно его невысокому званию. В самурайских казармах на Гои обращали не больше внимания, чем на Муху, Даже его подчиненные, а их со званием и без званий было около двух десятков, относились к нему с удивительной холодностью и равнодушием. Не было случая, чтобы они прервали свою болтовню, когда он им что-нибудь приказывал. Наверное, фигура Гой также мало застила им зрение, как воздух. Этакий Акакий Акакиевич японского разлива, одним словом, ничтожный человечешка, классический случай. Но было бы ошибкой утверждать, будто у героя нашего рассказа, у этого человека, рожденного для всеобщего презрения, не было никаких желаний. Вот уже несколько лет он питал необыкновенную приверженность к бататовой каше. Поесть до отвала бататовой каши было давней и заветной мечтой нашего Гои. Сейчас я скажу чудовищную банальность. Каждый из нас, подобно красноносому Гою, лелеет свою мечту о бататовой каше. И лишь самые удачливые однажды слышат обращенный к ним вопрос «Ну что, хочешь?» И ошалело кивают, не в силах поверить в удачу. Особое место в рассказе занимает Тосихита Фудзивара, тот, кто обещал накормить Гои бататовой кашей и исполнил свое обещание. Тот, кто везет Красноносова в Цуругу, в понимание бедного самурая почти на край света. Тот, кто, апофеоз, ловит лисицу и говорит ей Нынче же ночью явишься ты в поместье цурукского Тосихито и скажешь там так. Тосихито вознамерился вдруг пригласить к себе гостя. Завтра к часу змеи выслать ему навстречу в токосиму людей, да с ними пригнать двух коней под седлами. Запомнила? Люди Тосихито, кстати сказать, оказываются на месте вовремя, да и сама лиса чудесным образом объявляется в Цуруге в финале рассказа, чтобы доесть злополучную бататовую кашу который не справился Гои. То Сихита Фудзивара таким образом становится персонификацией той силы, которая управляет человеческой судьбой. Он, и только он мог сказать бедняге Гои, случайно ставшему его избранником, «Тебе не приходилось поесть в сласть бататовой каши. Приступай же без стеснения». В финале героя ждет, люди, как я уже неоднократно замечал, цинично предсказуемы, осуществление мечты, Остервенелая большая жратва, без смертельного исхода, но до полного отвращения. Опять же, классический случай. «Все суета-сует и томление духа», — говаривал царь Соломон. «Или бататовая каша» по Акутагаве. И только золотистая лиса с сухих пустошей, восседающие на крыше дома, сулит надежду. Чудесное не тускнеет, становясь фоном для будничного скотства. Впрочем, для тех, кто приник к своей порции бататовой каши, и уж тем более для тех, кто живет в предвкушении этого блаженного момента, блеск лисьего меха в лучах утреннего солнца, да свежий ветер, пробирающий до костей, лишь случайный эпизод, который забудется, прежде чем котелок опустеет. 1999 год